ни голос яркой соловья, ни шум глухой дубров, а крик товарищей моих, да брань смотрителей ночных, да визг, до да звон оков.